Или нет. Это его выбор. Чего тебе не стоит делать, Барут, так это предполагать, что Раннер считает нас друзьями. Лана подошла ко мне и тихо сказала: Может, зря мы его отталкиваем? Он надежный парень, а союзники нам не помешают. Надежный, пока не узнает чего-то лишнего. А потом может стать проблемой. Лучше держать дистанцию, по крайней мере, пока что. Мы потенциальные конкуренты на турнире. Поймите. «То, куда мы идем и что собираемся сделать?» «Скажем так, я точно не доверю это человеку, которого знаю пару дней». «Да ты нам ничего толком не сказал», — хмыкнула Лана. Я усмехнулся. «Это сложно объяснять». «Сплошные загадки», — покачала головой Лана. «Может, ты лучше про монаха что-то скажешь?» «А что говорить?» Я скрестил руки на груди. «Вариантов только два». Либо это попытка устранить конкурента на турнире, либо охота конкретно на меня. Заказ». «Заказ?» — Борут хмыкнул. «Ты серьезно думаешь, что кто-то нанял убийцу такого уровня лично против тебя?» «Маловероятно, согласен. Меня мало кто знает. Но исключать нельзя. Я потёр подбородок. Разве что друиды. Но в этом нет смысла». «Почему?» — спросила Ника. «Потому что умру я, умрёт режиссёр». Они охотятся за альфами, они уничтожают их. Какой смысл? Логично. Лана кивнула, но тут же осеклась. Но ведь псевдоальфы вот именно. Я вздохнул. Если честно, ребят, все очень мутно. С другой стороны, друиды наверняка заняты чем-то другим, иначе сами бы напали, а не посылали монаха. Или у них на меня совсем другой план. Для них достаточно проблематично находиться во плоти ветров, где о них теперь каждая собака знает. Уж на этот счет драконоборцы-советник постарались. Да уж, чтобы разобраться, нужно Элли нажраться. Покачал головой Бород. Сердечко у меня очень шалило, скажу я вам. Еще и тот момент с зельем чудом поймал. Мика нервно сглотнул. А этот монах? Ника, стоявшая чуть в стороне, решила быстро сменить тему. Я это заметил. Раннер сказал, что он с пустошей. Истинный маг, да еще и зверолов. А богомол — королевская особь. «Верно», — я посмотрел на нее. «Но к чему ты это говоришь? Честно сказать, сам сталкиваюсь с таким впервые». «Я никогда о таком не слышал, но то и понятно. Пустошь очень далеко отсюда». Барут покачал головой. «Скажу вам вот что. Такие ублюдки — настоящие убийца». Так что не друиды тут свои лапы приложили. Это либо найм, либо устранение конкурента, как Макс и сказал. Уточню у Арии. Он ведь тоже истинный маг, пусть и не такого уровня. Я направился к двери. Но не думаю, что из этого выйдет толк. Повисла тишина. Каждый думал о своем. Ладно, я хлопнул в ладоши и потянулся к ручке. Сейчас это не главное. Главное то, зачем мы идем в лес. Вскоре появился степа, нагруженный как вьючное животные. За спиной громоздился объемный мешок, набитый под завязку. В руках парень тащил большой котел. «Всё достал. Копейщик вытер поцелба тыльной стороной ладони. Ступки, емкости, мешки халчевые, веревки, ножи, деревянные лопатки, бурдюки. Спасибо, дружище. Я хлопнул его по плечу. Макс, а все-таки, куда мы вообще идем? Ника смотрела на меня с любопытством и легкой тревогой. «И зачем нам все это? Что ты собираешься делать?» Вся команда смотрела на меня. В их глазах читалось одинаковое желание узнать правду. «Ну как я им объясню, если надо показать?» «И без стаи тут не обойтись. Создавать кое-что, что может очень помочь нам в ближайшем будущем». «Но что именно?» Не унималась Ника, хватая меня за рукав. «Ну скажи». «Мы же команда, мы имеем право знать». Я осторожно высвободил руку и улыбнулся. «Увидите. Поверьте мне, оно того стоит. Ты, кстати, пригодишься, Ника. Постоишь на хозяйстве». Мы вышли из дома. Улицы оплоты ветров были залиты полуденным солнцем, и наши шаги звучали гулко на камнях мостовой. В это время город жил полной жизнью. Торговцы зазывали покупателей у лавок. Где-то в переулке звенел молот кузнеца — Дым из печных труб рассеивался в теплом воздухе, смешиваясь с запахами еды из ближайших харчевин. Редкие прохожие, купцы с помощниками, стражники в патруле, женщины с корзинами, провожали нашу нагруженную процессию любопытными взглядами. Один пожилой мужчина в кожаном фартуке даже остановился и проводил нас глазами, пока мы не скрылись за поворотом. Молва о ночном побоище быстро облетела город, но никого не волновало, что послужило причиной, Пока наш отряд пытался спасти друг друга после драки, трупы насекомых разорвали на части. Все ценные реагенты из их тел были выпотрошены. Мне было плевать. Главное, что стража не задавала вопросов. Мы миновали городские ворота, где дежурный стражник лениво кивнул ламя. Узнал. Дорога из извилистой ленты уходила в лес, и мы углубились в чащу. Тропа петляла между деревьями, то, взбираясь на пологие холмы, то ныряя в сырые и низины. Здесь снег уже не скрипел. Он просел, напитался влагой и подтемнел, превратившись в тяжелую, назреватую массу. темные стволы ели еще удерживали в корнях остатки зимних сугробов. Но на солнечных проплешинах уже пробивалась прелая прошлогодняя трава. Воздух пах мокрой корой и талой водой. Через полчаса ходьбы я нашел то, что искал небольшая поляна в излучении ручья скальный выступ с одной стороны создавал естественное укрытие от ветра и посторонних глаз несколько старых ольховых деревьев на краю поляны идеальное сырье для получения древесного угля земля под ногами была твердой и достаточно мягкой для рытья здесь степка сбросил мешок с плеча и тот глухо шлёпнулся на траву ура команда рассредоточилась с привычной четкостью Стёпа начал раскладывать содержимое мешка, разбирая все по категориям. Я достал из внутреннего кармана маленький кожаный мешочек и развязал его. Внутри лежала щепотка желтоватого порошка — сера. Именно ее Степка купил у алхимика. Она была непозволительно дорогая. Таких денег у нас теперь просто не было. Но этого хватит. Маленькая тёплая тельца красавчика прижалась к шее, А черные глаза Бусинки уставились с привычным любопытством. Хвост дернулся. Он уже знал, что задача для него. Понюхай. Я поднес мешочек к его розовому носу. Запомни этот запах хорошенько. Где-то должны быть залежи. Ищи. Красавчик старательно обнюхал серу, потом резко чихнул и недовольно фыркнул. Соскочил с моего плеча на землю и через секунду уже нёсся по поляне то и дело, утыкаясь носом в землю, принюхиваясь к корням деревьев. «Идите за ним», — сказала я команде. «Когда найдет, дайте знать. Не мешайте ему работать». Лана кивнула и двинулась за горностаем неторопливой походкой следопыта. Степа, Ника и Борут пошли следом, стараясь не шуметь. «Мика, я остановил лекаря, когда тут собрался идти с остальными. Задержись. Поговорим». Он замер на полушаге. Его плечи сильно напряглись. Парнишка явно догадывался, о чем пойдет речь. На его лице промелькнула тень страха. Страха перед правдой о самом себе. Глава 16 Мы отошли в сторону от поляны к большому валуну у самой кромки воды. Ручей бурлил, перекатывая гальку, лучшая защита от лишних ушей. Я присел на камень, Чувствуя, как холод мгновенно пробирает даже через плотную ткань штанов Весна обманчива Снег в этом месте хоть и осел, превратившись в ноздреватую серую кашу Но земля все еще ледяная Гнилое время Сверху уже греет, а снизу студит «Расскажи мне, Мика», — сказал я, не глядя на него «Про зелье» Лекарь вздрогнул так резко, словно я ударил его Его руки стиснули колени. «Я...» Он запнулся, голос сел, откашлялся и попробовал снова. «Которое зелье? Столько зелий было!» «То, которое ты бросил Баруту, вместо того, чтобы принести в руки». Между нами растянулась тишина, тяжелая и неуютная. Мика смотрел на воду, избегая моего взгляда. Его щеки медленно заливала краска стыда. Я... Голос сорвался на полутоне. Он откашлялся и попробовал снова, но слова не шли. Там был хаос. Кровь везде, крики эти твари. Я хотел подойти, правда хотел, но... Он замолчал, глядя в воду так пристально, будто там была написана правда, которую он не мог произнести. Но... Мягко подтолкнул я. Испугался. Выдвинул он из себя почти шепотом. Испугался, что тоже попаду под удар, что меня убьют, и просто бросил издалека, как трус. Его голос дрожал от ненависти к самому себе. Он все еще не смотрел на меня, но я видел, как дрожат его руки. Борут поймал, так? Да, он молодец. Он болезненно сглотнул. Но это не оправдание. я должен был подойти. Я лекарь. Моя работа — быть рядом с ранеными, а не прятаться за спинами других. Я помолчал, глядя на ручей. Солнечные блики играли на поверхности воды. И было что-то гипнотическое в этом движении света. Где-то высоко в ветвях засвистела птица. Короткая, повторяющаяся трель. Бород побежал. Сказал я, наконец, спокойно. Когда понадобилось, он схватил зелье и побежал. Торговец. Человек, который всю жизнь считал деньги и торговал зверями. А ты? Не смог. мика вздрогнул, будто я ударил его под дых. Почему? Не знаю. Его голос стал совсем тихим, почти неслышным под журчание ручья. Я спрашивал себя об этом, если честно. Почему он смог, а я нет?» Парень, наконец, поднял голову и посмотрел на меня. Взгляд был честным, без попыток скрыться или соврать. «Скажи, ты готов пойти на жертву ради сестры?» — спросил я. «Да», — ответил он без малейших колебаний. «За Нику что угодно, жизнь отдам, не задумываясь. Тогда почему там, в бою, ты думал о себе?» Он открыл рот, чтобы ответить, потом закрыл. На лице промелькнуло болезненное понимание собственного противоречия. Лекарь лишь покачал головой. Я положил руку ему на плечо. Под ладонью чувствовалось напряжение. «Я не ругаю тебя, Мика, и не осуждаю. Пытаюсь понять и помочь тебе понять самого себя. Умри мы там. Твоя сестра осталась бы в живых». Он судорожно вздохнул и, наконец, посмотрел мне в глаза. «Вот ты...» Мика посмотрел на меня с какой-то болезненной смесью зависти и восхищения. «Ты ведь не намного старше меня. Но откуда в тебе все это? Смелость, решительность. Столько навыков, столько силы. Как будто ты прожил несколько жизней». Я усмехнулся, глядя на играющие в воде солнечные зайчики. «Кто знает, Мика? Представь на секунду, что есть миры, где все гораздо проще, где люди спят в мягких кроватях каждую ночь, и не бояться, что их сожрут во сне, где мирное время длится веками, где никто не умирает от клыков монстров, а самая большая опасность — споткнуться о порог или попасть в аварию. Мика нахмурился, не понимая. «В аварию? <coughs> Неважно. Так что?» «Это бред какой-то», — выдохнул парнишка. Я коротко и без особой радости рассмеялся. «Может, и бред, а может, и нет. Суть не в этом». Встал и протянул ему руку. Парень принял ее и я помог ему подняться. Пальцы были холодными. «Когда-нибудь, Мика, тебе предстоит сделать очень важный выбор. У всех в жизни наступает такой момент, когда ты стоишь на развилке и понимаешь, что от твоего решения многое зависит. Один раз ты не справился, и это нормально. В следующий раз просто сделай верный выбор». Он смотрел на меня, не отрываясь, впитывая каждое слово. «Мы живем в тяжелом мире», — продолжил я. «Трусость оставит тебя на дне. Твой страх — это топливо. Либо ты сжигаешь его и действуешь, либо он сжигает тебя. Решай, кем ты хочешь быть — жертвой или воином. Вставай, работать надо». Дружески хлопнул его по плечу, но достаточно ощутимо. «Я в тебя верю ты способен учиться и меняться, а стойкости воли у тебя есть, вспомни о своих операциях и решимость насчет Ники. Мика сглотнул. В его глазах что-то изменилось, будто что-то сдвинулось внутри и встало на место. Надежда. Спасибо, сказал он тихо. Я, я постараюсь не подвести. Мне ты ничего не должен. Делай ради сестры, ради шовчика и Тины. Это твоя стая. Пес, который все это время вился вокруг ланы, вдруг обернулся, посмотрел на Мику и завилял хвостом. Парнишка грустно улыбнулся и кивнул. Мы направились к группе. Как раз вовремя. Красавчик нашел залежи серы. Горностай сидел у подножия небольшого холма метрах в двадцати от поляны и возбужденно попискивал, царапая землю передними лапками. Его хвост дергался от волнения. «Здесь!» — крикнула Ника, показывая рукой. «Он точно что-то нашел. Теперь нужен был старик. Я потянулся к ментальной связи с Расамахой, нащупывая знакомое ледяное присутствие в глубине сознания. И наткнулся на глухую стену ледяного равнодушия. Зверь был в ядре, забился в свою зону и не желал выходить. Связь была, но односторонняя. Он слышал меня, но игнорировал. Черт! процедил я сквозь зубы. «Что такое?» Лана подошла ближе, увидев мое выражение лица. «Старик, уперся как баран. И если он решится забиться в свою нору и дуться, придётся идти за ним лично, в самое логово упрямого старого ублюдка». «Подождите здесь», — сказал я и сел прямо на землю, прислонившись спиной к скале. Камень был твёрдым и прохладным. «Мне нужно провести личную беседу». Закрыл глаза и сосредоточился на дыхании. Медленный глубокий вдох. Выдох — Еще медленнее. Пульс замедлился, мышцы расслабились одна за другой. Шорох листвы, журчание ручья, приглушенные голоса команды. Все звуки внешнего мира начали отдаляться. Пространство вокруг меня стало расширяться». Уже привычное ощущение падения внутрь себя, в глубины, где живет истинная стихия. Передо мной развернулся знакомый пейзаж потокового ядра. Пожалуй, нужно проверить всю стаю. Я стоял на краю высокого плато, омываемого вечными ветрами. Под ногами твердый черный гранит. Над головой серое небо, пронизанное серебристыми потоками воздуха. Они двигались спиралями. Воздух здесь был живым, он не просто дул. А думал, чувствовал и принимал решение. зона рысей Я двинулся туда первым делом. Режиссеры и актрисы лежали на вершине скалы, греясь под потоками стихийной энергии. Их серебристая шерсть переливалась в мерцающем свете и оба выглядели сытыми, довольными и здоровыми. При моем приближении режиссер поднял голову и моргнул серебристыми глазами. Вожак как вы? «В полном порядке. Отдыхаем после тяжелого боя. Восстанавливаем силы». Актриса потянулась, как огромная кошка, и зевнула, демонстрируя острые клыки. Ее глаза смотрели на меня с ленивым удовлетворением. После того случая в ядре, когда она помогла усмирить старика, между нами установилось новое понимание. Она больше не чувствовала себя запасной рысью, второй после брата. «Мы готовы к новому, когда потребуемся». Я убила слишком мало, вожак. Но пока голод утолен, добавила она. Я усмехнулся. «Блин, это очень жутко выглядит!» Откуда-то издалека раздался голос Стёпки. «Он реально там улыбается чему-то!» «Значит, все хорошо. Давай отойдем, Лана». Я обернулся к вулканическим разломам. Зона карца пылала оранжевым и золотым пламенем. Воздух над лавовыми потоками дрожал от жара. Огненный лис свернулся клубком у самого края потока. Его рыжая шерсть отливала золотом и медью. Карц? Лис приоткрыл один изумрудный глаз и лениво махнул хвостом. Все отлично, вожак. Готов сжечь врагов по первому приказу. Ты же помнишь, о чем мы договорились? О, да! Жду, не дождусь. Когда? Совсем скоро. «Будь наготове». В его ментальном голосе слышалось удовлетворение. Огненный зверь очень хотел превратить мой план в действие. Я кивнул и направился к Туманной долине. Территория Афины встретила меня прохладой и запахом хвойного леса. Туман стелился между древними деревьями, и в его завитках мелькали тени. Огромная тигрица лежала между корнями исполинского дерева, Ее яркие стихийные глаза следили за моим приближением с кошачьей неподвижностью. Я все поняла, вожак. Не чувствую вины. В ее ментальном голосе звучала холодная уверенность хищника. Умница. Я повернулся и посмотрел вперед. В прошлом гладкая ртутная преграда, где я видел красавчика, стала мутной. Она меня бесила как бесит пятно на очках, которое невозможно оттереть. За стеной, в серой дымке, находился красавчик. Горностай занимался своим любимым делом. Спал, свернувшись в воздухе клубком, словно гравитация на него не действовала. «Эй, ядец Я ментально постучал по перегородке. Зверек дернулся, просыпаясь. Он зевнул, смешно разинув розовую пасть, и подплыл к самой границе, прижавшись к ней белым брюшком. Когда красавчик почесал за ухом задней лапой, на долю секунды мне показалось, что за маленьким тельцем тянется длинный серебристый хвост. Не его собственный, а какой-то... чужой. Слишком длинный, уходящий куда-то в бесконечную глубь серой мглы. Моргнул, протирая глаза. Черт, привидится же!» — пробормотал я. «Похоже, я очень хочу, чтобы ты был особенным. Да, приятель?» Взглянул снова. «Ну, конечно. Ничего. Просто маленький зверек, Показалось. Видимо, преломление света в структуре ядра шалит. Или еще какая штука?» «Ты как там?» — спросил я, чувствуя укол вины. «Все мои звери здесь, в тепле, растут, а этот — как сирота на морозе. Может, попробуешь попасть в ядро?» Красавчик посмотрел на меня своими черными бусинками. В них не было обиды, только какая-то лень. Он прижался носом к преграде. Не, я маленький. И что? Не понял я. Красавчик, ты размером с крысу. Пролезешь в любую щель. Он вздохнул, и от этого вздоха мутная стена пошла рябью, как вода от брошенного камня. Я маленький. Чего? Я нахмурился. Ты можешь как-то объяснить? Спать хочу, отрезал горностай. Зевнул, свернулся в клубок и демонстративно отвернулся, превратившись в пушистое белое пятно. Я постоял еще минуту, глядя на него. репности не успокоилась. Дьявол. Ладно, вся стая цела и здорова. Мои звери отдыхают и набираются сил. Все, кроме одного упрямого старого... Я повернулся к зоне старика и остолбенел. Раньше там была лишь скромная каменистая пустошь, несколько валунов, поросших мхом, клочок сухой травы. Территория новичка, чье место в ядре еще не определилось окончательно. Теперь все кардинально изменилось. Зона старика разрослась и оформилась в полноценный детализированный ландшафт. Передо мной раскинулась суровая горная тайга. Острые скалы, поросшие низкорослыми елями и соснами, глубокие расщелины между серыми валунами, Воздух здесь был холодным и резким. Пропитался запахом хвоя, мокрого камня и древней земли. Где-то в глубине ракотал горный поток. И этот звук смешивался с далеким, почти неслышным рычанием самой земли. Массивные каменные столбы торчали из почвы, как клыки древнего зверя. Их поверхность была испещрена трещинами и покрыта лишайником. Между ними велась едва заметная тропа, уходящая в густой сумрак ущелья. По краям росли кривые сосны, цепляющиеся искривленными корнями за голые скалы. Вот оно что. Чувствуешь себя как дома, старый ты. Фух, спокойно, спокойно. И не таких дрессировали. Территория истинного хищника-одиночки. Короля, который правил этими землями и не привык ни перед кем склонять голову. Сейчас этот король прятался где-то в глубине своих владений, не желая выходить на зов молодого выскочки. Я шагнул в зону старика. Холод тут же обхватил плечи острыми лапами. Температура здесь была градусов на 10 ниже, чем в других зонах ядра. Каменистая тропа петляла между скал, уводя вглубь ущелья. С каждым шагом ощущение чужого, древнего присутствия усиливалось. Росомаха прекрасно знала, что я здесь, и намеренно избегала встречи, играя в прятки. «Старик!» Мой голос эхом разнесся между скал, отражаясь от камня и множесть. «Выходи! Поиграем!» Тишина. Только ветер свистел в расщелинах. Да где-то монотонно капала вода. Кап-кап-кап. Я продолжил идти вглобь. Тропа становилась все более извилистой и привела меня к широкой впадине между двумя массивными валунами к тщательно обустроенному логову, засланному сухим мхом, ветками и клочьями какого-то меха. Там, в глубокой тени, горели два желтых глаза. «Ну и что? Я должен испугаться этого взгляда?» Глаза не двигались. Росомаха лежала, свернувшись клубком, и смотрела на меня с неподвижностью тысячелетнего валуна. «Не выйду. Мне и здесь хорошо. Тепло, тихо». Никто не пристает с глупыми заданиями. Мне нужна твоя помощь снаружи. Прямо сейчас. Обойдешься. У тебя есть кошки. Пусть они тебе помогают. А я отдохну. У нас другой договор. Я и так помог тебе. Неблагодарный ты. У меня лопнуло терпение. Я шагнул прямо в логово, игнорируя предупреждающий рык, который сотряс воздух. Схватил Росомаху за шкирку с такой силой и убежденностью, будто хватал настоящего живого зверя. Старик взревел, дернулся всем телом, попытался вывернуться. Его когти полоснули по воздуху в сантиметре от моего лица, оставляя за собой серебристые следы энергии. Но я выдержал. «Ты выйдешь наружу! Прямо сейчас!» И вышвырнул его из ядра, как непослушного щенка. Открыл глаза в реальном мире. На поляне, в трех метрах от меня, стояла массивная фигура Росомахи. Старик материализовался в облаке темной энергии, ошарашенный принудительным призывом и злой, как сто чертей. Шерсть на загривке стояла дыбом, из горла рвалось низкое угрожающее рычание, которое отдавалось в костях. Воздух вокруг него подрагивал от едва сдерживаемой гравитационной ауры. Вся команда замерла в испуге. Стёпа застыл со стопкой в руках. Лана мгновенно напряглась, готовая в любой момент перекинуться в пантеру. Мика отступил на шаг, но не побежал, стоял и смотрел. Барут медленно положил руку на рукоять клинка. Ника просто стояла с открытым ртом. «Чего вы напряглись? Все стойте на местах!» Сказала я спокойно, не отрывая взгляда от расамахи. «Это разговор между мной и ним, личный». Медленно поднялся на ноги. Старик смотрел на меня с такой яростью, что воздух вокруг него буквально искрился от злобы. Как ты посмел! Никто, слышишь, никто не смеет так обращаться со мной! Я король! Я правил этими землями, когда твои предки... Ты часть моей стаи! Перебил я холодно, глядя прямо в глаза. И будешь подчиняться. Как все остальные, без исключений. Я сам себе король. Я выживал в дикой тайге годами. Убивал тварей, которые тебе и не снились. Сражался, когда ты еще не родился. Я изверолова зверолова убил, и мастеров, что пытались поймать. И поэтому ты трусливо прятался в логове, пока меня пытались убить? Росомаха осеклась. Рычание стихло на полутоне. В глазах мелькнула неуверенность. На самом деле я понимал, что уровень доверия был чертовски мал. Не учел, что этот дедуля признает только один закон. Одно правило, которому подчиняется. «Где ты был, старик?» Я сделал шаг к нему. «Когда богомол вонзил в меня свою жало, где был великий, могучий таежный король?» «Я... я сражался с тьмой, то есть охранял тьму». «Защищал ядро!» «Ты упрямый идиот!» Я повысил голос, и команда вздрогнула. «Это тьма моя! А ты снова чистишь ядро, пока меня убивают? Вместо того, чтобы помочь снаружи, грызешь внутри собственный хвост!» «Максим, может, он просто...» Лана сделала шаг ко мне. «Всем назад!» Зарычал я, выходя из себя. «Влезете, не прощу!» Вот же довел меня, чертов. Я грязно вырукался. «Первый питомец с таким мощным нравом!» Группа моментально послушалась и отступила еще дальше, создавая вокруг нас огромный круг-арену. Ника прижалась к брату. Старик оскалился, обнажая желтые клыки, но промолчал. В его глазах впервые мелькнуло что-то похожее на сомнение в собственной правоте. «Ты так долго был один!» — продолжил я, и мой голос стал тише. «Слишком долго принимал решение сам», ни перед кем не отчитываясь. Ты привык считать себя единственным хозяином своей жизни, королем без подданных и правителем без королевства. Я сделал еще шаг. Теперь нас разделяло меньше двух метров. Почувствовался запах мускуса и хвои. Но теперь ты в стае, а в стае есть строгая иерархия, есть вожак, и это не ты, дедуля. Расамаха молчала. Шерсть на загривке начала медленно опускаться, но в глазах все еще горел упрямый огонь гордости. Афина сильнее тебя, режиссер умнее и хитрее, актриса быстрее и грациознее, Карц опаснее в атаке. И все они слушают меня беспрекословно. Знаешь почему? Я наклонился к его морде, глядя прямо в древние желтые глаза. Потому что они доверяют мне. Они верят, что я приведу стаю к победе что мои решения правильны, а ты — нет. Ты до сих пор считаешь, что знаешь лучше, что ты можешь решать сам, когда помогать, а когда прятаться в своей норе и дуться». Старик дернул головой, будто хотел возразить. «Молчи!» — отрезал я железным тоном. «Я не закончил». Росомаха замерла, поражённая тем авторитетом, который звучал в моём голосе. «Ты стар, Силен, ты невероятно опытен». «Это правда». Я не собираюсь этого отрицать, но это не делает тебя вожаком. Это делает тебя ценным, незаменимым бойцом, который слишком горд, чтобы признать, что кто-то может вести лучше него. Я выпрямился и медленно, демонстративно положил руку на рукоять ножа. Ты понимаешь только язык силы. Хорошо, тогда я поговорю с тобой на единственном языке, который ты уважаешь. Вытащил клинок из ножен. Лезвие тускло блеснуло в солнечном свете, и блики заплясали по металлу. Старик, я официально вызываю тебя на дуэль за лидерство. По поляне пронесся коллективный вздох ужаса. Краем глаза я видел, как Степа раскрыл рот от шока, как Мика побледнел, а Ника схватилась за рукав брата. Уходим отсюда, еще дальше! – крикнула Лана, а я смотрел только на Росомаху. Старик медленно поднял голову. В его глазах загорелся новый огонь. Древний хищный азарт настоящего бойца. Губы медленно растянулись, обнажая все клыки сразу. «Наконец-то! Наконец-то ты говоришь как настоящий вожак, а не как мягкотелый щенок, двуногий!» Он встал в классическую боевую стойку. Передние лапы широко расставлены, Задние напружинины для мощного прыжка. Мышцы под шерстью напряглись, готовые взорваться движением. Гравитационная аура вспыхнула вокруг него ярким кольцом, искажая воздух и заставляя траву прижиматься к земле. «Я принимаю твой вызов, человек. И когда ты будешь лежать в грязи, придавленной моей силой к земле, может быть, тогда поймешь, кто здесь настоящий король». А может, ты не поймешь. Мертвые плохо соображают. Заносчивый, самовлюбленный старый ублюдок, но честный в своей ярости. Я улыбнулся так же хищно, как он сам, и поднял нож в боевой хват. Решил меня убить? Ну, давай, дедуля, начинай. Глава 17 «Старик не ждет ни секунды и не дает мне времени на подготовку или раздумья. В тот самый момент, как последнее слово вызова срывается с моих губ, Росомаха взрывается стремительным движением. Никаких ритуальных кругов, которые любит описывать в охотничьих балладах, никакого церемониального обнюхивания противника перед схваткой, только летящий мощный рывок перекатывающихся под шкурой мускулов. Комок бурой шерсти – летящий мне прямо в грудь со скоростью брошенного копья. Массивное тело несется вперед, и земля содрогается под тяжелым топотом его широких лап. Я жду именно этой атаки и готовлюсь к ней заранее. Наблюдая за стариком, я тщательно изучил его повадки, запоминая каждую мелочь с дотошностью опытного следопыта. Запоминал каждое характерное движение, непроизвольный жест и напряжение мускулов перед рывком, Все это складывалось в подробную картину, которую я запоминал. И сейчас эти знания спасают мне жизнь. Перед атакой Росомаха всегда чуть приседает на мощные задние лапы, смещая центр тяжести вперед. И жесткая шерсть на загривке встает дыбом за долю секунды до стремительного рывка. Сейчас я отчетливо вижу все эти признаки и читаю их. Легкий шаг. Мой разум соединяется с актрисой. Ее навык мгновенно вспыхивает внутри меня знакомым ощущением легкости. Воздух под моими ногами уплотняется. Мое тело скользит вправо. Гораздо быстрее, чем способен двигаться обычный человек, даже самый тренированный воин. Когти старика, такие длинные и острые, рассекают пустоту там, где я стоял какое-то мгновение назад. Я отчетливо слышу их свист в холодном воздухе. Росомаха тяжело приземляется на все четыре лапы. Взрывая когтями мерзлую землю и разворачивается с неожиданной для такой массивной туши грацией. Его желтые глаза с вертикальными зрачками вспыхивают первобытной яростью древнего хищника, которому посмели бросить вызов на его собственной территории. Быстрый щенок, но этого недостаточно, чтобы победить таежного короля. Старик снова бросается вперед и в этой атаке уже нет осторожности, только слепая ярость и желание растерзать наглеца. Его массивные челюсти щелкают в сантиметре от моего бедра, и я чувствую горячее дыхание зверя на своей коже. Кривые желтые когти вспарывают воздух у самого моего лица, и один из них цепляет прядь волос, срезая ее начисто. Я скольжу между смертоносными ударами, используя каждую воздушную платформу как трамплин для следующего маневра — превращая бой в странный и смертельно опасный танец. Для своего внушительного размера и преклонного возраста старик быстр. В этом ему не откажешь. Но все его движения остаются предсказуемыми для того, кто знает, куда смотреть. Рассамаха веками охотилась на добычу, которая убегала по прямой линии, петляя между деревьями в отчаянии попытки спастись, а не танцевала вокруг хищника, дразняя его и провоцируя на необдуманные атаки. Третья яростная атака проходит мимо, когда я подныриваю под занесенную лапу и откатываюсь в сторону. Четвертая заканчивается тем, что росомаха врезается в молодую березку, и тонкий ствол с хрустом переламывается пополам под весом разогнавшегося зверя. Пятая и шестая следуют одна за другой, почти без паузы. Но я уже чувствую ритм этих атак и ухожу от них за мгновение до того, как когти достигают цели. Каждый раз я ухожу в последнее мгновение буквально на волосок от смерти, заставляя старика тратить драгоценные силы на бесплодные рывки. Росомаха рычит от нарастающего раздражения. «Стой смирно, дрянь! Дерись, как подобает воину, а не бегай, как трусливый заяц!» «Заставь меня это сделать, дедуля!» — отвечаю я и в моем голосе звучит насмешка, рассчитанная на то, чтобы еще больше разозлить противника. Тогда он меняет тактику, понимая, что физически не может меня догнать. Отлично. Я замечаю перемену потому, как напрягаются мощные мышцы его широкой спины. Задние лапы упираются в землю, вдавливая когти глубоко в мерзлую почву для лучшей устойчивости. Передние широко расставлены для баланса. Я узнаю эту характерную стойку. Именно так старик стоял перед тем, как обрушить свою силу на богомола. Плотность ветра. Навык режиссера активируется за долю мгновения до того, как гравитационный пресс обрушивается на поляну, подобно удару гигантского невидимого молота. Воздух вокруг моего тела сгущается в невидимый, но прочный кокон, принимая на себя основную часть чудовищного удара и равномерно распределяя давление. Трава вокруг моих ног вминается в мерзлую землю. Ближайший куст можжевельника ломается пополам с громким сухим треском, и его ветви разлетаются в стороны, как выбитые зубы. Я чувствую, как давление пытается вдавить меня в почву, но защиты режиссера держат, позволяя мне сохранить подвижность. Легкий шаг выбрасывает меня из зоны поражения стремительным скольжением, и я приземляюсь в пяти метрах от эпицентра удара, где земля просела на добрых пол ладони, образовав неглубокую, но широкую воронку. «Что? Как ты это сделал?» Старик ошеломлен. Я читаю это изумление в его расширившихся желтых глазах. Росомаха привыкла, что ее коронный навык вдавливает любых противников в землю с неумолимостью горного обвала, ломает кости, выбивает воздух из легких и лишает воли к сопротивлению а я просто выскользнул из зоны поражения, словно вода сквозь растопыренные пальцы. И теперь стою в нескольких метрах от него, даже не запыхавшись. «Слишком предсказуемо, старик», — говорю я спокойным голосом, которым нет ни страха, ни напряжения. «Ты особым образом напрягаешь мышцы перед этим навыком, и по этому напряжению легко понять, что ты собираешься делать». Мне нужно было это сказать, и я сказал — иначе никогда не усмирю дедулю. Он должен понять. Ярость в его древних глазах вспыхивает еще ярче, разгораясь подобно лесному пожару. «Тогда попробуй увернуться от этого!» Земля под моими ногами вздрагивает и начинает странно пульсировать, словно живое существо. Манипуляция. Его способность контролировать твердые поверхности — превращая их во что угодно по своему желанию. Я чувствую как твердый мерзлый грунт начинает стремительно размягчаться превращаясь в вязкую засасывающую трясину готовую поглотить мои ноги до самых колен. но я уже в воздухе оттолкнувшись от очередной воздушной платформы невидимая опора подхватывает меня за мгновение до того как почва окончательно становится жидкой бурой грязью смотрю сверху вниз на расползающуюся топь в которую с громким хлюпаньем проваливаются сухие ветки и прошлогодние листва. Медленно качаю головой с преувеличенным сожалением. Перед манипуляцией ты всегда втыкаешь когти глубоко в землю и чуть наклоняешь голову влево, прислушиваясь к породе. Объясняю я. Каждый раз совершенно одинаково. Ты сам не замечаешь этой привычки, но для внимательного наблюдателя она очевидна как день. Старик... Ревет от переполняющей его ярости, и этот оглушительный звук сотрясает всю поляну, заставляя мелких птиц стремительно срываться с голых ветвей и уноситься прочь. Где-то позади меня испуганно охает Ника, вцепившись в рукав Микиной куртки. Росомаха снова бьет своим гравитационным прессом, вкладывая в удар всю накопившуюся злость. Но я уже скольжу в сторону, прочитав атаку по знакомому напряжению его мускулов за секунду до ее начала. Он пытается. Но рефлексы тела невозможно изменить за мгновение. Зона удара обрушивается на то место, где я только что находился, и земля там проседает сантиметров на двадцать, покрываясь сетью мелких трещин. Снова манипуляция, и снова я взмываю воздух раньше, чем почва успевает измениться под моими ногами. Твердая земля превращается в острые каменные шипы, которые вырастают из почвы подобно клыкам какого-то подземного чудовища. Но я уже далеко, паря на воздушной платформе в трех метрах над этой смертельной ловушкой. Росомаха мечется по поляне, оставляя за собой картину полного хаоса и разрушения. Гравитационные удары проламывают землю глубокими воронками с потрескавшимися краями. Манипуляция то превращает твердую почву в непроходимое болото, то заставляет камни взрываться облаками старых осколков, то выращивает из земли чистокол медных кольев. Молодая осинка, оказавшаяся на пути случайного выброса силы, разлетается в мелкие щепки, и они свистят в воздухе, подобно стрелам. Крупный валун размером с добрую бочку с оглушительным грохотом раскалывается надвое, осыпая окружающую траву серой гранитной крошкой. «Назад! Все назад!» кричит Лана срывающимся от волнения голосом, хватая Нику за руку и оттаскивая всю команду к самому дальнему краю поляны, еще дальше от эпицентра разрушений. «Не приближайтесь!» Старик совершенно не экономит свои ресурсы, расходуя энергию с безрассудной щедростью разъяренного берсерка. Каждая его атака выполнена на полную мощность, без малейшей попытки сберечь силы для затяжного боя. Каждый удар несет в себе твердое намерение раздавить, уничтожить и втоптать в грязь наглого щенка, посмевшего бросить вызов таежному королю. И именно этого безрассудного расточительства я добиваюсь с самого начала поединка. Первая минута боя сменяется второй, затем третий, и каждая секунда наполнена смертельным танцем между мной и разъяренным зверем. Я кружу вокруг росомахи, подобно назойливой осе, то взмываю в воздух на уплотненных воздушных платформах, то скользя над самой землей с немыслимой для человека скоростью. Постоянно провоцирую, дразню обидными словами, заставляю старика снова и снова тратить драгоценную энергию впустую. Каждый мой уворот – это его очередная бессмысленная атака, разрушившая кусок поляны, но не причинившая мне ни малейшего вреда. Каждая моя насмешка... Еще один выброс силы в пустоту. Еще несколько капель из его стремительно истощающегося резерва. «Что, дедуля? Уже устал догонять одного маленького человечка?» Кричу я, зависая над его головой и глядя сверху вниз на тяжело дышащую рассамаху. «Великий и ужасный таежный король! Гроза тайги! Не может поймать обычного зверолова? Может, тебе пора на покой, а, старый?» «Заткнись, щенок!» Его ментальный рев бьет по моему сознанию. Этот гнев... Он может взять города, но не меня. Старик готовит очередную мощную атаку, собирая остатки сил для сокрушительного удара. Новый удар гравитации. И судя по тому, как сгущается воздух, этот удар будет самым мощным из всех, что он использовал сегодня. Но вместо того, чтобы в очередной раз уклоняться привычным скольжением в сторону, я резко ныряю вниз и исчезаю за стволом массивной старой ольхи, растущей на краю поляны. Толстый в три обхвата ствол надежно скрывает меня от глаз разгиренного зверя. Прижимаюсь спиной к шершавой, покрытой лишайником коре и намеренно разрываю зрительный контакт с противником. Слышу, как старик тяжело и хрипло дышит по ту сторону древесной преграды. «Попался щенок! Некуда больше бежать!» Через нашу ментальную связь я отчетливо чувствую состояние его энергетического резерва и не могу сдержать удовлетворённой улыбки. Поток Росомахи упал значительно больше, чем на две трети от первоначального объёма. Ещё чуть-чуть, и он опустеет полностью, оставив старика беспомощным, как новорожденного щенка. Пора заканчивать этот затянувшийся поединок. Выскакиваю из-за дерева и бросаюсь прямо на Росомаху. Отчаянный, безрассудный рывок с ножом перевес. Именно такая самоубийственная атака, которую совершил бы загнанный в угол противник, который понял, что больше не может убегать. Ноги несут меня вперед. Лезвие ножа блестит в тусклом свете дня. Я вижу, как в желтых глазах старика вспыхивает торжество. «Наконец-то!» «Наконец-то ты совершил эту фатальную ошибку, глупый двуногий!» Набрасываюсь на него и приставляю нож к мохнатому горлу. Лезвие касается шерсти, под которой пульсирует еремная вена. Одно движение — и все будет кончено. Но моя рука не двигается. Застываю с клинком моего шеи, и старик начинает торжествующе с неприкрытым презрением посылать мысли-образы хохота и торжества. «Ха-ха-ха! Я с самого начала это знал! Ты не способен убить меня, жалкий слабак! Вот он ты, с ножом у моего горла, и дрожишь от страха! Твоя рука трясется, твои глаза полны ужаса, ты...» «Ничтожество, возомнившее себя вожаком!» «Старик, я...» «А теперь, щенок, почувствуй ярость моего последнего удара! Запомни эту боль в те несколько секунд, что тебе останется жить!» «Ты не посмеешь убить вожака! Я знаю это!» «Макс!» — вскрикивает Лана. «Плохо же ты меня знаешь! Это дуэль! Умри!» Его массивные челюсти смыкаются на моем плече. Боль взрывается в теле ослепительной вспышкой. Желтые клыки пробивают плоть, хрустят кости. И я чувствую, как теплая кровь заливает рубаху. Кривые когти впиваются в спину, удерживая на месте. И я не могу вырваться. Не могу даже пошевелиться. Я ошибся. А потом обрушивается гравитационный пресс. Все, что осталось в резерве старика. Последние силы, вложенные в один чудовищный удар. Невидимая сила вдавливает меня в землю с помощью горного обвала. Позвоночник трещит. Легкие сжимаются. Ребра ломаются одно за другим. Перед глазами темнеет. И я слышу свой собственный приглушенный крик. Макс! Отчаянный вопль Ланы разрывает тишину. Нет. Нет. Только не это! Голос Барута звучит сдавленно и хрипло. Слышу, как сквозь зубы ругается степа, но вдруг удивленно кричит и указывает всем наверх. Какая глупая смерть! Темнота подступает со всех сторон, и последнее, что я осознаю, торжествующий рев старика в моей голове. Вот и все, маленький человечек! «Вот и пришел твой конец! Ты сам выбрал эту судьбу, когда осмелился!» А потом я растворяюсь. Тело в его пасти превращается в облако пламени. Одежда рассеивается мерцающими огненными лепестками, медленно гаснущими в холодном воздухе. Рассамаха судорожно смыкает челюсти и обнаруживает, что кусает пустоту, Только горячий воздух с привкусом огненной магии. Именно об этом я спрашивал Карца, и его копия отлично сработала. Что? Где он? Привет, дедуля. Мой голос раздается сверху. Пронзающий ветер. Мощный воздушный толчок бьет мне в спину, многократно ускоряя падение. Поляна стремительно несется навстречу, превращаясь в размазанное пятно зелени и бурой земли. Старик инстинктивно задирает массивную голову вверх, почуяв движение. Но его реакция запаздывает на роковые доли секунды. Приземляюсь точно на широкую спину рассамахи, и мои колени силой сжимают ее бока. Левая рука мертвой хваткой вцепляется в жесткий загривок, а правая прижимает лезвие ножа к мохнатому горлу зверя. Вся эта последовательность движений занимает меньше одного удара сердца. От боли старик отчаянно дергается подо мной, пытаясь сбросить непрошеного седока. Его мощные мышцы напрягаются до предела, широкие лапы скребут изуродованную землю. Он отчаянно тянется к своей внутренней силе, пытается активировать гравитационный пресс, манипуляцию, хоть что-нибудь из своего арсенала. Ничего не происходит, как бы он ни старался. Его поток полностью иссяк. И великий таежный король беспомощен, как новорожденный щенок. Он выдохся и ментально, и физически. «Нет, это невозможно!» «Нет!» «Пусто!» — говорю спокойно. «Ты вложил все в удар по моей иллюзии. До последней капли. Чтобы уничтожить пустоту! Ха-ха-ха! Самоуверенный ты идиот!» Росомаха рычит. В этом рычании теперь звучит гораздо больше отчаяния, чем реальные угрозы. Он снова и снова пытается активировать свои способности. «Отпусти меня! Немедленно!» «Нет, и не проси». Лезвие моего ножа чуть сильнее вжимается в густую шерсть на его горле. и Я чувствую, как напрягается под сталью его мощная шея. Пока что клинок не режет. Просто напоминает о своем смертоносном присутствии. «Ты проиграл этот бой, старик. И проиграл не потому, что оказался слабее меня физически, не потому, что твои навыки уступают моим в мощи, а потому, что ты оказался непроходимо глуп и самонадеян». «Я не глуп». «Глуп», — повторяю я жестким, нетерпящим возражений голосом, «самоуверен до полного идиотизма. Ты так долго привыкал быть сильнейшим хищником на своем маленьком клочке тайги», что напрочь забыл одну простую, но критически важную истину. Грубая сила, без направляющего ее разума — ничто. «Обалдеть!» — выдыхает Мика. Росомаха постепенно затихает под моим весом, перестав бесполезно трепыхаться. Ее тяжелое хриплое дыхание мощными волнами сотрясает покрытые шерстью бока, и сквозь ладонь на загривке я отчетливо чувствую, как бешено колотится ее древнее сердце. Ты бездумно потратил весь свой резерв на бездумную погоню за мной по этой поляне. Позволил слепой ярости полностью затуманить твой разум и лишить тебя способности думать. Бросился уничтожать иллюзию. Я медленно качаю головой с искренним разочарованием. Ты даже не попытался думать и анализировать, Потому что был слишком ослеплен своей уверенностью в собственной скорой победе. Сжимаю его жесткий загривок еще сильнее, и мои пальцы глубоко погружаются в густую шерсть. И самое непростительное во всем этом: ты вообще не использовал возможности своего тела. Веками ты выживал в суровой тайге благодаря своим когтям, зубам, благодаря чистой силе своих мышц и звериной выносливости. А сегодня понадеялся исключительно на магические навыки когда понял, что не можешь достать меня». Старик издает глухой горловой звук, но не перебивает. И я продолжаю свою безжалостную речь. «Ты, великий и ужасный таежный король, не сумел догнать человека с ножом, который даже не пытался атаковать тебя. И в этом тоже заключается твое поражение». «Замолчи!» «Ты будешь слушать все, что я скажу, до последнего слова». Я мог бы убить тебя прямо сейчас, в эту самую секунду. Одно короткое движение лезвием, и великий таежный король истечет кровью. Ты проиграл. Ты это понимаешь? Между нами повисает долгая тягучая пауза. Понимаю. Но я тебя не убиваю. Почему? Потому что ты слабак. Потому что ты не способен довести дело до конца. Давай, режь, чертов двуногий. На самом деле ты мне нужен. Перебиваю я его жалкие попытки сохранить остатки гордости. Живым, здоровым, сильным и по-настоящему верным. Росомаха замирает подо мной. И в его сознании расцветает искреннее, неподдельное удивление. Нужен? Я тебе нужен? После всего? Ты невероятно ценный боец, старик. Этого у тебя не отнять. Два полноценных боевых навыка, вековой опыт, неизгибаемая выносливость и воля к победе. Ты убивал опасных зверей и самонадеянных мастеров всю жизнь. Делаю короткую паузу, давая своим словам как следует впитаться в его упрямое сознание. Но при всем этом ты всегда оставался всего лишь королем жалкого клочка земли. Несколько квадратных километров густого таежного леса — вот и все твое великое королевство. Ты ревностно защищал его, безжалостно убивал за него и непомерно гордился. И так бы и сдох там, в конце концов, в полном одиночестве, забытый всеми, никому не нужный старый зверь, чье имя никто даже не вспомнит. Это был мой дом. Единственное, что у меня было. Верно. Но теперь у тебя появилось кое-что неизмеримо большее, чем клочок тайги. Убираю нож от его горла одним плавным движением, и медленно, осторожно слезаю с его широкой спины. Старик мог бы в этот момент развернуться и попытаться атаковать меня, но он просто неподвижно стоит и смотрит на меня своими древними желтыми глазами. И первобытная ярость постепенно уступает место чему-то совершенно иному. «Я могу дать тебе смысл жизни, старик. Ты будешь сражаться с врагами, о самом существовании, которых твоя родная тайга даже не подозревала. Ты станешь неизмеримо сильнее, чем когда-либо мечтал в своих самых смелых снах. Быть может, когда-нибудь, если мы с тобой доживем, ты будешь королем целого леса. Кто знает. Многого обещать не могу, но я сделаю тебя сильнее. В этом можешь быть уверен. Росомаха продолжает молчать. «Но я чувствую, как что-то медленно меняется в ее сознании». «Для этого нужна всего одна вещь — признать, что в этом мире существует кто-то, кто видит дальше и яснее тебя, кто думает быстрее и глубже. Понять, что я способен вести тебя туда, куда ты сам никогда бы не дошел». «Ты!» Протягиваю руку вперед и без страха кладу открытую ладонь на его массивный лоб, прямо между настороженных глаз». Жесткая шерсть под моими пальцами оказывается неожиданно теплой и живой. Прими меня, старик. По-настоящему. Всем своим существом. Не как временную кормушку, от которой можно получить еду и защиту. Как настоящего вожака стаи. Я клянусь тебе, будет тяжело, но это будет нечто новое. Принять? Прими. На поляну опускается тишина, нарушаемая только далеким пением какой-то лесной птицы. Где-то позади нервно переминается с ноги на ногу Стёпа, не знающий, куда девать свои большие руки.